Казалось Мурзе, что добился он покорности Настиной. Сломил девку. Грозила меня зарезать, думал Ахмед, а сил не хватило. Смириться пришлось, не плачет больше, не кусается, сникла. Вот и ныне поехали из Москвы, девку вязать не пришлось. Эй, Мурза, остерегись, надела на себя Настя личину. Примечание. Личина. Маска. Здесь в переносном смысле. «Не ведаешь ты замыслов ее. Думаешь, кругом заколдованным замкнул ты Настю в безысходность. Думаешь, нет в живых удала добра молодца, что пошел бы выручать ее из полона. Думаешь, заворожил ее, в очи ее заглянув кащеем бессмертным. Не видел ты глаз ее, когда тебе думает она». А увидел бы, похолодел. Вот она, бок о бок с тобой сидит. Покорная, тихая, слушает, Как пронзительно скрипят на несмазанных осях тяжелые, Сплошные колеса арбы. А сама молчит, затаилась, думает. Вот и рубежи московские близятся, А там Рязань, а дальше и Руси конец. Мысли обрывались, слишком страшно было подумать что ждет ее чужбина, неволя, да поганые ласки старого Мурзы, и так навсегда. Страшное это слово, одно и утешение, что полон ее не будет долог Уже сейчас Мурза настороженно с ней почти всю растерял, а приедет в Орду и совсем приглядывать за ней перестанет, а тогда нож она добудет. Горше всего». Было то, что не удалось ей в Москве оружием запастись. И Мурзе придется татарского ножа отведать. А значит, ей суждено в чужую землю лечь. Значит, и смерть не избавит ее от ордынского полона. По весенней распутице Мурза ехал не торопясь. Грузная арба раз до самых осей вязла в грязи. Под лошадиными копытами хлюпала вода. «Проклятущая дорога!» А Настя порой поглядит на нее, на колеи полной мутной воды, таким взором, что вся ласка весеннего солнышка заиграет в нем. «Дорого бы дал Мурза! Согрей его, Настя, таким взглядом! Да куда там? Дождешься от нее! Как же!» Горьек Настин мед для Мурзы, но так чудесны эти синие, слезами омытые очи что расстаться с ними не мог старый. Ехал рядом, тайно любовался, тешил душу и не знал, что от самой Москвы вокруг его поезда кречетом кружит Сёмка. Всё, вызнал парень. Когда мурзана на ночлег становится, когда поутру трогается в путь, узнал даже, с какой стороны Настя в арбе сидит, а потом ускакал вперёд, дня на два опередил татар, нанял мужиков. Засеку сделали... Примечание. Засека — старинное русское оборонительное сооружение, состоящее из подрубленных деревьев, поваленных так, что лес становился непроходимым. Лишь узкая тропка выходила из лесу на дорогу. Тут же у тропы повалили вековую ель, так что легла она вершиной на деревья, нависла над дорогой. Мурзея один путь — под этой елью проехать. На тропе Сёмка чеснок рассыпал, а через него на два чурбаша доску положил. Дальше в лесу за поворотом коня привязал и забрался на ель поджидать гостя. Прождал целый день. Нет и нет, Мурзы. Вечереть стало. Сёмка хотел уже вылезать из засады. Прислушался. Тих в лесу. Лишь неподалёку где-то ручей журчит. Но что это? Издалека послышался скрип «Арба!». Парень затаился, замер. Сперва на дороге показались татары передового десятка. Не заметили, проехали мимо. Потом увидел и арбу. Спереди и сзади сильные конные отряды. С боков никого, дорога узка. Ближе, ближе. Уже виден колыхающийся войлочный верх арбы. «Скоро!» У Сёмки руки похолодели. Напрягся весь, как лук с натянутой тетивой. Вот-вот стрелу кинет. И когда арба поравнялась елью, кинулся вниз. Татары сперва даже не разобрали, что такое рухнуло сверху. Сёмка рванул войлок. «Настя!» На всю жизнь запомнилось перекошенное ужасом лицо Мурзы. Схватил Настю, бросил через плечо, кинулся на тропу. В догонку засвистели стрелы. Худым поросенком визжал на дороге Мурза. Перебежав по доске, семён ударил ногой по свисающему краю. Доска перевернулась, легла по эту сторону. Конь рядом. Бросил добычу поперек седла. Вскочил сам, ножом заранее воткнутым в дерево, полоснул по поводьям. Татьи и правду сказали, отвязывать некогда. Тут же, рядом за поворотом, кричали враги. Пять лошадей у них сразу же напоролись на чеснок. Татары кинулись в обход. Куда там? чаще засека. Не пройти, не проехать. Эй, шайтан! Тагай выругался, махая плетью, заорал. Встали, расчищай дорогу! Руками расчищай! У, у у верь, блюды, ведь уйдет, уйдет он!» Пригнувшись к седлу, скачет Семка. Закрыл обмершую Настю щитом, Чтоб глаза и ветками не выхлистало. За спиной нарастает топот, погоня. На полном скаку лошадь сотника тагая упала на колени. Всадник перелетел через голову. «Опять чеснок!» «Лошадей портить! Ну, погоди!» За лошадей своих рассверепели монголы. Кажется, на части разорвут парня. Догнать бы только. Да как догонишь, если он позади себя чеснок кидает? Бросая покалеченных лошадей, тагай упорно вел татар по тропе. Чеснок у парня когда-нибудь закончится Так и есть. всё реже напарываются лошади. Татары пошли быстрее. А Сёмкин конь стал сдавать, как-никак двоих вести пришлось, не считая чеснока, в котором тоже вес немалый. Парень оглядывается, ордынцы близко, только за деревьями не видать. Бросил последнюю горсть, почти сейчас же за спиной услышал злобный рёв, напоролись, чуть поотстали. И опять тяжёлое дыхание коня, и где-то совсем рядом топот погони. Семка напряженно смотрит вперед. «Скорей бы! Скорей!» «Ух, наконец-то!» Соскочив с коня, парень бросился в сторону, где, подпертая двумя толстыми кольями, наклонилась подрубленная ель. Тут же в пеньке топор. Одним ударом обуха Семка вышиб кол. Ель качнулась, пошла вниз на тропу, вершиной навстречу татарам. Тяжело ухнула. Хлестнула верхними мутовками по земле. Тагай осадил лошадь. Посмотрел по сторонам. Справа чаще было реже. Болото. В темной воде оплавают прошлогодние бурые листья. Сотник повернул погоню направо. Но едва его лошадь вошла в воду, как тут же дернулась в сторону, испуганно заржав начала валиться. Опять! Тагай... Спрыгнул в трясину и сам напоролся на чеснок. Упал, приподнялся, закричал о помощи, плевался коричневой жижей. и Ему протянули копье. Ухватился, сорвался, ухватился вновь. Пока вызволяли его из болота, трижды цеплялся халатом за подводные коряги. Выволок лесотника всего в грязи, драного. Узнав, что погоня вернулась ни с чем, Мурзе озверел, полоснул тагая жестоко, с оттяжкой, плетью по лицу, страшно ругаясь, повернул весь отряд к Москве. Десяток татар, оставленных с покалеченными лошадьми, слушали, как многокопытный топот становится все тише и тише. В лесу стали слышней ночные шорохи. С «Земли!» — поднялся тагай. Отвел руки от окровавленного лица. Войны столпились вокруг, принесли ему воды из ручья, сочувственно качали головами. И в пати и В среду, на Пасхе, после полудня, в Кремле, в палатах княжих, собрались бояре. Время праздничное, о мирских делах толковать, пожалуй, грех. Да как не толковать? когда опять из орды ползут тревожные вести. А на дворе денек весенний, солнечный. Княгиня посмотрела, пляшут пылинки в лучах. Тошно стало думать о делах, о татарах. Сказала сыну, ты б, Митя, гусляра своего позвал, пусть споет боярам песню. И, обратясь к собравшимся, добавила, добрый гусляр у нас, зимой подобрали его князья на дороге, татары затоптали. Чуть не помер старик, да не этот лежался, теперь нас песнями радует. Вслед за князем в палату вошел дед Матвей. Не торопясь поклонился митрополиту, княгине, боярам. Сел, куда указали, откинув седые пряди со лба. Посмотрел вокруг, улыбнулся глазами Дмитрию. Спою вам, добрые люди, не сказку. Спою быль о погибели Рязанской земли, да богатырь удалом. «Евпатий Калаврате!» Примечание. Евпатий Калаврат — рязанский воевода, героически погибший вместе со своим полком в 1237 году. О его подвиге в народе пелись былины, одна из которых дошла до нас как часть повести о разорении Рязани Батыем. Тронул струны. Голос у деда глуховат. Мало что от былого соловья осталось. Но гусли в руках его певучи. Вспомним, братья, славу прожитую, Добрым словом о помянем, Запоем, смешаем песен злато С жемчугом тугой горючих слез. Примечание, туго, печаль, горе. Были веки богатырской славы, Ныне лихо поросло бурьяном, Заглушило добрые посевы И густой чищобой непролазной. На путях-дорогах залегло. За великий грех несем мы кару. Мы забыли прадедов заветы. Брат на брата поднял меч булатный. Брат для брата лютым волком стал. И князья в усобицах кровавых, родные русские шеломы затупили острые мечи. Примечание. Усобица. Война между князьями. Обычно феодальная борьба приносившая народу неисчислимое бедствия. Шелом, шлем. На заре кровавой той порою налетел на Русь с ордой несметной, черным враном царь-баты поганый. Посылал он жонку-волхницу, князю Юрию, что княжил в Рязани. Требовал покорности и даней, требовал себе он десятину. Примечание, десятина, в данном случае десятая часть. «От князей, простых людей и дев, от коней, от белых, карих, пегих, вороных и в яблоках и севых, десятину ото всех достатков!» Отвечал князь Юрий Волховница. «Приходите, коли нас не будет, вашим будет все, что есть у нас!» Митрополит пристально осмотрел на князей. До того сидели смирно, а услышали ответ князя Юрия. И Дмитрий и Владимир встрепенулись. Володя вспыхнул весь. Сразу дыхание у него захватило. Удалой князь растет. Митя поднял голову медленно. Очи его открывались шире и шире. Гневная складка появилась в уголках губ. это от глубоким накалом силен. Вот оно, вещее слово. Славное дело. Давным-давно истлели кости князя Юрия. А для молодой поросли, что встает на русской земле, Слово его живо! Торжественно поют гусли, Но в напев их вплетаются скорбные звуки, Нарастают, ширятся. Отблески дальних пожаров Легли на лицо гусляра, Сильной короткой хваткой рвет он струны. Рушатся в пламени стены рязани, Последняя кровь последних защитников града Пролита на русскую землю. Пируют варвары, жены девицы обдирают до ноготы, глумятся, ребят несмышленышей бросают в огонь. Потом только клочья сизого дыма стелются над пожарищем, только ветер пересыпает пепел Рязани, мешая его со снегом, только тоскливый волчий вой да вороний грай рушат тишину над мертвым градом. Тихо, совсем тихо стонут гусли. Внезапно, горячо и сильно, взметнулась песня. На черным пепелищем родного града стоит вернувшийся из Черниговской земли воевода Евпатий Коловрат. Не считая силы вражей, с одним полком своим кинулся Евпатий догонку за татарами. Налетели летом соколиным, на орду, не чаявшую их, затрубили трубы боевые, застонала мать земля сырая. Дождь упал стрелами-каленными, а доспехи копья преломились. Сеча зла, а вражьи эшеломы затупились звонкие мечи. Голос деда окреп, очи сверкнули. Забыв обо всем, князья не сводили глаз гусляра. «Если меч твой в битве ощербатил вырви острый меч из рук татарских, замахнись ударом молодецким, чтобы вражий меч рубил врага». Так сражались удальцы-рязанцы, так учил Евпатий коловрат. И опять стихли гусли, покрытые кровью и прахом, стоят перед ботыем пятеро пленных. Посмотрел на них ботый свирепый и, девясь его, прошал. Откуда, кто такие? Уж не мертвецы ли поднялись из выжженной Рязани? Уж не крылья ли за их спиною? Не бессмертием ли они богаты? С бьются, что на тысячу один выходит, что вдвоем они идут на тьму. Примечание. В древнерусском счете тьма. Десять тысяч. Много царств я затоптал конями, много видел воинов могучих. Но таких богатырей удал их. Увидать впервые довелося. Отвечали пленники Батыю. Мы полка и впать его дружина. И с тобой великим государем, покорившим многие народы. Мы сразились, чтобы с громкой славой, Чтобы с честью проводить тебя, Как всегда своим мечом крыжатым Провожали русские врагов. Примечание. Крыжатый меч. Меч с крестообразной поперечной рукоятки. крыж Крест. Близо конец и песни и битве. Костьми полег полк Рязанский. Смертью воина мужа пал в бою и сам Калаврат. Но еще высоко в небе алый стяг русский. Последняя горсть храбрецов столпилась вокруг. Прикрылись червлёными щитами. Примечание. Червленый, ярко-красный. Бьются русичи. С ревом несутся на них волны татарских конных сотен и вновь откатываются вспять, и поле устилается их трупами. Батыевым приказом... Выставлены против рязанцев метательные машины. Град камней стрел засыпает богатырей. Падают щиты, падают люди. Упал стяг. Несколько мгновений было совсем тихо. Поникнув головой, сидел дед Матвей. Руки его неподвижно лежали на гуслях. Потом пальцы дрогнули. Казалось, вздохнули гусли и у людей вырвался вздох. Встал батырь над телом коловрата и промолвил «Знатной смертью умер этот славный русский богатырь! Эх, бы такой могучий Батырь!» Примечание — русское произношение татарского слова «баатур» — «богатырь». «Народился и в моем народе, был бы мне он самым первым другом, против сердца моего сидел бы и водил бы в бой мою орду» молвил пленным: "Уходите с миром. Ваши раны славою омыты, ваших мёртвых хранитесь честью, хранитесь честью в коловрате. Пусть никто из всей орды великой никакого зла вам не чинит". Гусли зарокотали, смолкли, как от сна пробудились русские люди, хвалили гусляра, хвалили былину. Вильяминов говорил княгине: "Воистину добрый гусляр, чисто Боян поет примечание Боян, великий русский певец дружинник жил на рубеже одиннадцатого и двенадцатого веков и его былины не дошли до нас Боян упоминается в слове о полку игореве как вещий певец воодушевлявший своими песнями воинов дед матвей оглянулся на митю а у того еще стоят в глазах слезы еще мысли далеко далеко отсюда В Суздальской земле, где когда-то сражался и погиб, полк Евпатия коловрата Вдруг Вильяминов замолк на полуслове, прислушался. — Ты что, Василий Васильевич? Боярин подошел к двери, распахнул ее. Издали из-за москворечья неслись частые удары. Бам-бам-бам! На бат!